Глава девятая. По дороге домой я размышлял. В прошлый раз мы с Захаром жилище Лешего видели в верстах этак в вста отсюда и совершенно в другом направлении, северо-западном. Понятно, что вряд ли Леший для своих перемещений использует дороги. Но даже если ломиться напрямую через лес, это несколько дней пути. Хотя, с другой стороны, что мне известно о способах перемещения Лешего? Может, ему для этого даже нультые кабины не нужны. Глазом моргнул да перенесся. И дом с собой притащил. Не удивлюсь, если вместе со всем скарбом, узорчатыми половиками и сварливым женским голосом. В общем, расстояние сейчас вопрос десятый. Ключевой вопрос, для чего Леший оказался здесь. Неужели только для того, чтобы заманить в свой дом меня? А в том, что ему почему-то до зарезу нужно, чтобы я вошел в этот дом сам — сомнений уже не оставалось. Леший запросто мог раскатать меня в блин, но не стал этого делать. Прощальный удар — это не попытка убить. Он просто сорвал злость от того, что сорвался такой великолепный план. То есть Леши либо руководствуется идеалами гуманизма, либо же не оставляет надежду, что когда-нибудь я таки притопаю в его дом. Для чего-то я ему там до зарезу нужен. И вот удивительно — Мне совершенно не хочется выяснять на собственной шкуре для чего. Зато желание ушатать эту тварь крепнет не по дням, а по часам. Ладно, разберемся. Владимир всевович подал вдруг голос Дорофеев, — ведь вы сегодня дважды спасли мне жизнь. Не говоря уж о том, что выручили и излечили скорушку. Прошу простить за то, что только сейчас выражаю признательность. Всему виной мое взвинченное состояние. «Ничего, я не расстроился. Как я могу вас отблагодарить?» «Так вы вроде уже. Вот прямо сейчас». «О, нет! Я хотел бы выразить благодарность не только на словах». Но деньги вы, вероятно, не примете. Послушайте». Дорофеев остановился осененной идеей. «Вы ведь хотели продать мне лошадей?» «Да я по-прежнему хочу. Ничего не изменилось». За те два часа, что мы тут лазим, не почувствовал в себе потребности становиться конезаводчиком. «Так давайте я вам заплачу вдвое больше той суммы, о которой мы с вами договорились». «Ну что?» «Хорошая мысль». Дорофеев просиял. Его имение я покидал счастливым обладателем внушительного мешочка с деньгами. Это была предоплата за лошадей. Дорофеев настоял на том, чтобы вручить мне половину суммы прямо сейчас — А также мне выдали охотничьего сокола на поводке и снарягу для сокола. Самым сложным оказалось отбиться от уговоров Дорофеева остаться на ужин. А лучше погостить немного, хотя бы недельку. Куда мне торопиться, в конце-то концов. «Лучше вы как-нибудь в гости заезжайте», — вырулил я. Решил, что пора бы проявить немного встречного расположения. «У меня подзорная труба есть. И готовит тетка Наталья феерически». «Действительно?» заинтересовался Дорофеев. «Подзорная труба?» «Что ж, загляну непременно. Благодарю за приглашение. Да вот не угодно ли прямо завтра? Заодно и лошадок заберу». «Завтра?» Я ненадолго задумался. Как будто пока никаких авралов по охотничьей теме не предвиделось. Денег и родий я насшибал прилично. Можно и выходной взять. По каждому и от Дубовицкого. «Давайте завтра». И еще у меня такой вопрос, Михаил Григорьевич. Вы же знаете головиных, я имею в виду местных, пореченских. О, -о, -о, О, заулыбался Дорофеев. А ведь я еще когда предлагал вам хорошую невесту подыскать. Вот знаете, уже тогда, как чувствовал, что Катерина Матвеевна придется вам по душе. Познакомились при неофициальных обстоятельствах. Ну да. Было у нас парочка таких обстоятельств. Вспомнил я суматошные и мало вменяемые встречи с Катериной Матвеевной. Теперь, как честный человек, хотел бы исполнить что-нибудь официальное. — Ни слова больше, Владимир Всялович. Обещаю, что введу вас в Дом головиных Нет ничего проще. Особенно, когда речь идет о вас. — А что со мной не так? — Не так? Помилуйте, совсем наоборот. Вы своего рода сенсация. Больше, чем о вас... В округе не говорят ни о ком, и каждый дом будет счастлив распахнуть перед вами двери. А уж после того подвига, что вы совершили сегодня... Да ладно вам! Какой там подвиг? Работа есть работа. Я от души пожал руку графу. В общем, договорились. Жду вас завтра. Тетку Наталью предупрежу, что вы приедете. Только сделайте милость. Не обедайте перед выездом. Иначе не все сумеете попробовать. Тетушка обидится смертельно. Принял к сведению, сверкнул глазами граф. Он пошел меня проводить. Когда я уже упаковывался в карету, вдруг вспомнил. «А где же ваш сын, Михаил Григорьевич? Андрей!» Лицо графа тут же помрачнело. Андрея я отослал в Смоленск, к своему брату. Тот человек суровый как я, баловать парня не будет. Я, признаться, отчаялся добиться от сына толка. Всю жизнь верил в то, что воспитывать нужно собственным примером. «Ну вот, к чему это привело. Скажите, я поступил неправильно?» Дорофеев посмотрел на меня каким-то совершенно несчастным взглядом. Ему казалось, был совершенно необходим ответ. «Все вы правильно сделали», — сказал я. «В смысле, хорошо, что Андреев в Смоленск отправили. Про воспитание ничего не скажу, детей у меня нет. Но вот то, что ваш отпрыск с нечистью спутался, это скверно». «Неспокойно ему тут будет. А там вдали, может, и выйдет из парня толк». Лицо графа просветлело. Он снова улыбнулся. «Ваши слова, да богу, в уши, Владимир Севлович!» «Ну, ждите меня завтра. Клянусь, что приеду голодным, как волкодлак». Когда ворота имения закрылись за нами, кучер спросил. «Домой, извольте?» «Нет», — откликнулся я. «Давай-ка сперва в оплот». Я лелеял надежду застать во плоти Прохора, может, даже с Егором. Но мне не повезло просто катастрофически. Мало того, что Прохора там не было, так еще и в бухгалтерии на месте Прохора сидел какой-то незнакомый кадр. Лет тридцати с покрытым брутальными шрамами лицом. Накачанный так, будто даже спал со штангой. «Владимир», — представился я. «Гравий», — базом отозвался мужик. «М -м. «Звать так! Гравием!» — пояснил мужик. «А ты тот самый Владимир?» «Видать, тот самый. Про тебя того же сказать не могу, уж прости». «Ну, я издалека. Про меня давно тут никто не слышал». «Из Европы, что ли?» «Из Сибири. В Сибири знаешь, что творится?» «Не знаю. Твое счастье». Гравий посмотрел на сокола, которого я держал на руке. «А это у тебя что?» «Это со мной». «А Прохора нет?» «Прохор охотится где-то. Наотдыхался будет с него. Я тут пока на хозяйстве». «То есть теперь вместо него ты отдыхаешь?» «Ясно». Гравий приглашающий мотнул головой, мол, присаживайся, в ногах правды нет. «Я чайку заварил как раз. Заходи-ка ли пришел? Составь компанию». «А кости-то сдать можно тебе?» чего ж нельзя?» Гравий говорил, как робот. Эмоции в голосе не слышалось совершенно. Мне стало забавно, и я воспользовался приглашением. Сокола стряхнул, он перелетел с руки на один из лежаков. Раз уж ни Прохора, ни Егора не застал, ну, хотя бы кости сдам, деньги получу. То же дело. Гравий смотрел на жизнь исключительно правильно. Сначала деньги, потом чаи гонять. Я высыпал весь свой жеденький хабар на стол. Все семь костей. Грави открыл журнал. «Маловато». «По слухам-то, ты в день по рангу поднимаешь». «Да я не планировал сегодня охотиться». Так с товарищем по лесу прогулялись. Грави хмыкнул. Вписал имя и количество костей в журнал, отсчитал положенную сумму. «Теперь и поболтать можно», — сказал я, прибрав деньги. «Так чего там говоришь в Сибири? Чай Гравий заварил изумительный. Я даже не был уверен, есть ли там, собственно, чай. Разобрал малину, смородину, еще какие-то ягоды. Казалось, с каждым глотком в и вливается энергия. Хорош, похвалил я. Оттуда привез, — сказал Гравий. А как ты вообще там оказался?» «Да не люблю на месте сидеть. И вообще с людьми не люблю. Одному лучше». Гравий отпил из кружки с таким видом, как будто бы лично я его уже задолбал наглухо. «Так что там в Сибири?» — повторил я вопрос. «Все вроде говорят, что самая жара сейчас в Европе». «В Европе жара», — подтвердил Гравий. «А в Сибири холод». «И тайга». «Неделю можно идти, ни одного человека не встретишь». По голосу было хрен поймешь, то ли Гравия такой расклад радует, то ли пугает. «А твари?» — спросил я. — Твари бесчинствуют. Множество их там. Но охотники хорошо укрепились, спуску не дают. Хотя этой зимой даже потусторонние являлись. Я поставил кружку и прищурился. Так, — Так-так. — Интересуешься? То — То-то же. Чертей налезло. Ох, а повоевали мы с ними. — Чёрта одного ушатать задача. А уж когда их на тебя полсотни прет, тогда ты -то и веселье. Народ в Сибири суровый живет. С такими хоть в огонь, хоть в воду. А леших там случаем не водится? Забавно, что спросил. Есть леши, Много. И водяные есть. Их выследить трудно. Сами-то они к людям не часто выходят. Они все больше сами по себе. Ну, что-то не знаю. Вспомнил я своего старого знакомого Лешего. Как по мне, очень даже компанейский мужик. Так к людям и тянется. «Так кто здесь? Тут у вас все друг у друга на головах живут. А в Сибири на одного человека десять верст тайги. Там Лешему на людей плевать. Иной, может, и не знает, что есть какие-то люди». Тут я уже капитально заинтересовался разговором. «Так этих тварей там убивают вообще?» Или только смотрят?» «Убивают, когда придется». «И кости в них есть?» «И эродии? «Как в любой твари. Говорю же, их только выследить тяжело, потому как невидимы. Хотя есть одна хитрость, чтобы заставить лешего облик какой-нибудь принять». «Что за хитрость?» Гравий допил чай и отодвинул кружку. «Того не знаю. Не посвящали». «А ты спрашивал?» Гравий кивнул. «И что? Не сказали?» «Нет. Там знания от наставника к ученику передают. Просто так не делятся». «Охренительно разумный подход». «Зато как выманить лешего, это я знаю», — закончил Гравий. «Там не волшебство даже. Совсем обычные вещи». «Ого! Да Гравий-то полезный человек оказался». — Не зря я сегодня сюда зарулил. — Пойдешь со мной на Лешака? — спросил я напрямик. — Пошел бы, — пожал плечами Гравий. — Да только где ж ты его тут возьмешь? — Возьмешь его ты. Сам сказал, знаешь, как выманить. А как видимым сделать, это, я надеюсь, в скорости выяснить. Тогда людей побольше собирать нужно. Десяток, не меньше. А лучше больше. Лишак, это тебе не колдун. Там серьезно все. Офигеть новости. Значит, колдун — это по его меркам не серьезно? Мы тут, значит, все это время в бирюльке играем? Надо будет, соберем, — отрезал я. Сам командовать буду. А ты десятник. Наконец-то в голосе Гравия прорезалась эмоция. Что-то вроде любопытства. Я еще раз окинул мысленным взглядом свои родии. Сорок четыре. Всего шесть штук осталось до левелапа. А там плюшки. Один только знак воскрешения, чего стоит. Немного много ни мало воскрешает из мертвых. В самом, что ни на есть, прямом смысле. Жесть, конечно, и хрен знает, пригодится ли. Но если уж пригодится, то капитально. «Без шести минут, десятник», — сказал я. «К выходу точно буду, не беспокойся. Тебя-то где искать, если что?» «Здесь». — зевнул Гравий. — Я пока отсюда никуда. Отдыхаю. Возле Сибири. А потом, наверное, обратно отправлюсь. Но Лишака тебе пообещал, сделаю. Мы пожали руки. Потом я свистнул Соколу. Он вернулся ко мне, и я вышел из за плота. Домой! — приказал Кучеру, усаживаясь в карету. — Продуктивно день прошел. Теперь и отдохнуть можно. Отдыхал я до утра. А утро началось с того, что вспомнил, пора бы уже Тихонычу вернуться из Обрадова. Он, как выяснилось, вскоре вернулся. Сидел в столовой и пил чай. Дожидался, пока я проснусь. Ну, присаживаясь к столу, спросил я, чем порадуешь? «Все великолепно! Все просто чудесно наладится теперь», — заверил меня Тихоныч. «Только нужно вложить около 500 империалов». «Знаешь, Тихоныч...» Если в меня вложить около 500 империалов, у меня тоже все чудесно наладится. Как говорится, с деньгами и дурак сможет. Ну, сами посудите, ваше сиятельство. За то время, что в обрадова ведьма лихобродила, люди, считай, всю скотину порезали досеяли. Да съели. Инструмент попродавали, пропили. Там ведь один Кузьма крепкий хозяйственник, а остальных вы видели. Если хотим быстро поднять деревню, вложения необходимы. А без вложений год точно потеряем. «Сейчас пахать ведь нужно. Что-то еще можно успеть посеять. А в Обрадово на всю деревню один бык у Кузьмы». «Трактор бы», — вздохнул я. «Это имя быка или Мерина?» «Почти. Это примерно сотня Меринов под одним капотом». Тихонч вздохнул. «Все бы вам, ваше сиятельство, шутки шутить. А пахать-то нужно уже сейчас. Вот, список я составил. Если изволите утвердить и выделить средства...» «Тихоныч», — перебил я, — «ты мой управляющий. Про мои средства ты лучше моего знаешь. Есть у нас такие деньги. О той сумме, которую получил и еще получу с Дорофеева за лошадей, намеренно сообщать не стал. А то, смотрю, расслабился, Тихоныч. Успел привыкнуть, что я вечно решение проблем вытаскиваю, как фокусник, то из рукава, то из шляпы. Своей головой думать совсем не хочет». «Вужикова с быками и лошадями. Как?» Задал я наводящий вопрос. «Там-то полный порядок. А что?» «Поля в Ужакова вспахали они уже?» «Конечно. Уже недели две как все засеяли». «Ну вот. Перегони Ужиковский транспорт в Обрадово и не морочь мне голову». У Тихоноча задергался глаз. «Это, простите, как же? Это же хозяйский скот. Люди не поймут, бунт выйдет». «Людям надо объяснить, что времена сейчас тяжелые» и мы вводим элементы плановой экономики. Скажи им, что оброк в этом году в два раза скостим. Покатит? — Может быть, как вы выражаетесь, и покатит? — с сомнением сказал Тихоныч. — Только я сомневаюсь. Народ с добром-то своим расставаться ой как не любит. А быки этому народу сейчас нужны вообще? В каком смысле? Судя по выражению лица Тихоныча, мы говорили на разных языках. В прямом, Тихоныч. На них вспахали, спасибо. Коров они там по весне покрыли, еще большее спасибо. А теперь-то что? Теперь этих быков просто кормить, пока пора не придет урожай собирать. Молока они не дают, если у хозяев с головой все в порядке. Верно я рассуждаю, нет? Верно, пробормотал Тихоныч. Ну вот, а мы с тобой быков забираем, и все время, пока пахота, кормить будем за свой счет. Да плюс оброк урежем. «Выгодное предложение?» «Может быть, вы и правы. Да только поверят ли?» «Мне поверят. Я за Макаров писался, а простые люди добро очень хорошо запоминают. Так что давай, Тихоныч, крутись как уж на сковородке, но чтобы обрадово в этом году отпахалось и отсеялась. Без дополнительных вложений». «А инструмент?» «А плуги?» «Тихоныч!» — взвыл я. «В Ужиково плуги есть?» «Все!» — Я понял вашу мысль, Владимир Всеволодович. Все устрою. — Так служить, — кивнул я. Тихоныч бросился было к выходу. — Постой. Сперва в каретный сарай загляни. Там Данила должен был коляску новую пригнать. — Коляску? Тихоныч захлопал глазами. — Это зачем же? — Ну как зачем? Тебе. По хозяйству мотаться. — Мне? — Ну, у меня кареты есть, а остальные за вороты и то редко ходят. — Владимир Всеволодович... Тихоныч прижал руки к груди. «Да иди уже, принимай транспорт. Может, не понравится еще». Тихоныч издал восторженный звук и поскакал к дверям резвея молодого. А я принял из рук тетки Натальи блюдо с горячими оладьями и продолжил завтрак. Подумал, что в крайнем случае и транспорт, и сельхозорудие можно будет одолжить у того же Дорофеева. Вряд ли откажет дорогому соседу. Сколько он заплатил за лошадей, тихо ночью скажу попозже. Нефиг ему сейчас расслабляться. Ишь устроился. Чуть что дайте денег, ваше сиятельство. С деньгами-то понятное дело, что угодно можно решить. Но деньги нам еще ой как пригодятся. Нелегкая эта работа — поднимать хозяйство. Особенно такое, на которое предыдущему хозяину было наплевать. Но ничего, справимся, где наше не пропадало.